«Ты, Костя, умеешь располагать людей. Я этим качеством далеко не всегда обладаю. К тому же, я не испытываю к нему ни малейшей приязни». «Да? Ну, смотри, как знаешь. Только далеко не уходи. А знаешь что? Я предложу ему записать всю нашу беседу на магнитофон. Как считаешь, откажется?» «А ты сразу предупреди его, что второй беседы уже не будет». «Ты думаешь даже так?» «Так он же под топором ходит и понимает это». «Ладно, скажи Клавдию, что принесла мой магнитофон и проводила сюда этого Шацкого, а ты посиди у приятеля, я потом позвоню». В кабинете турецкого Грязнов застал и Платонова. Александр листал дело, Платонов курил. Они явно дожидались его. «Ну что вы и богу, как дети», — пожал плечами Грязнов. «Мне его поставил перед альтернативой, или-или». Или мы будем его защищать, или пусть его стреляют к такой-то матери. Он выбрал первое. Но с моим условием, что ему придется хорошенько покаяться, иначе номер не пройдет. Вот и вся игра. А теперь мне надо сделать несколько важных звонков. Я уже не обращая на них никакого внимания, Грязнов вынул трубку мобильника и стал набирать первый номер. Татьяна Кирилловна? «Я уже в курсе происшествия. Мне Александр Борисович доложил. Значит так, слушайте меня. Пишите заявление на имя Николая Ивановича Зотова, начальника первого РУВД. Коротко, на одну страничку. А затем вы отправитесь на Комсомольский, найдете в квартире сестры ее фотографию, приложите и отнесете в управление». «Но Вячеслав Иванович, — попробовала было возразить Татьяна, — я хотела...» «Это все потом. Сейчас к вам зайдет Саватеев, с ними поедете». «Позже созвонимся». «Так». Грязнов отключился и снова стал набирать цифры. «Николай, как там у вас дела? Я имею в виду Иосифа Ильича». Николай стал рассказывать, а Грязнов молча слушал, рассеянно поглядывая на притихших следователей. «Идентифицировали?» «Как? Молодцы, мужики. Слушай команду». «Забирай его опять и катите на Комсомольский. Татьяна Кирилловна покажет». Пусть старик глянет своим опытным глазом на предмет возможного похищения, а ты, поспрашивай в подъезде и рядом, может кто что видел. Татьяна расскажет. Давайте, мужики, с богом. И снова отключившись, развел руками. Ну, молодцы. На татешники пальцы, знаете чьи? Ну того, которого Шацки с перепугу завалил. А Васьки Карася. Василий Егорович Карасев, 72-го года, две судимости, первая по малолетке, вторая по 338-й, дезертирство с оружием, состоял в Щербинской бригаде. Я смотрю, все концы ведут к синему. Это уже не случайность, господа». «Но ведь трупа, как я понимаю, никто, кроме господина Шацкого, так и не видел?» «Спросил Платонов». «А проверить его уже в наших силах», — возразил Грязнов. «Сделаю-ка я еще один звоночек». И снова манипуляция с трубкой и ожидание ответа. «Здравствуй, Владимир Александрович. Мое почтение, товарищ полковник. Не успел поблагодарить за одну помощь. Володя, как вынужден снова склонять седую голову в поклоне?» «Да ладно тебе», — весело ответил полковник Кондратьев, начальник оперативного отдела РУБОПа Московской области. «Сам знаешь, стараться для своих одно сплошное удовольствие. В чем проблема, Вячеслав?» «Ты будешь сильно смеяться, Володя, но у нас тут пропал, понимаешь, труб». Ты серьезно? Еще как. Он бы и не нужен, но сидит в нем пуля, которую хотелось бы идентифицировать, чувствуешь? А почему именно к тебе звоню? Так вот, понимаешь, все указывает, включая пальчики на его оружие, что был то Карасев Василий Егорович, 72-го года и дважды судимый. А последнее место службы — Щербинская бригада господина Грызлова, то бишь «Синего». А вот я теперь, истерегаюсь, как бы парня не зарыли бы без нас. Вся надежда на тебя. Записал Иванович. «Еще что?» «А еще интересует меня подольское охранное предприятие «Вихрь». У тебя там случаем никого нет?» «Дай подумать. И долго?» «Постараюсь быстро. Всех благ». «А вот за это я был бы вам очень благодарен, Вячеслав Иванович», — сказал Платонов. «Не стоит благодарности. Одно дело делаем». «Костя Шацкому пятнадцать минут всего отпустил, а я смотрю, уже за полчаса перевалило». «Ну ладно, я тогда поеду», — спросил Платонов у Турецкого. «Давайте, Платон Петрович, я буду держать вас в курсе, и вы не забывайте». А когда Платонов, забрав папку со следственным делом, ушел, Турецкий сказал, глядя на закрывшуюся дверь. «Толковый мужик, нравится он мне. Надо будет попросить Костю забрать его к нам».